41. Сын мой, записи эти останутся людям памятником и свидетельством близости ученика к своему невидимому учителю, и руководства ритмичного и постоянного. Трудно будет отрицать богатство записанного материала, его необычность в своеобразии а так живую и непосредственную связь с учением живой этики и евангелием как ступенью предшествовавшую учению жизни. Пусть почитают и пусть подумают. Если сами ничего не могут дать, пусть послушают те, кто может. Могущих давать мало. Государства будущего должны их ценить много всяких специалистов. Но где они духовно дающие и питающие сознание масс огнями накопленного синтеза, придут к вам и поклонятся вам и попросят с почётом занять место приличествующие избранным моим в походе жества и победы света. И богатство набранное можно будет широко и свободно раздавать. Тогда утеснения не будет. Широко откроются врата возможностей раздачи высшего знания. Настанут благословенные времена. К ним и готовлю.